Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Анджей Сапковский. «Час презрения». Читает Олег Шубин. Ты в крови, лицо и руки, Вся в крови твоя одежда. Так гори, прими же муки, Фалька, изверг, Брось надежду. Детская песенка, исполняемая во время Аутудафе «Куклы Фальки» в сочельник Саовины. Глава 1. Ведьманы, то есть ведьмаки Нордлингов, таинственная элитная каста жрецов-воинов, вероятно, один из друидских кланов, обладая, как считается в народе, магической силой и сверхчеловеческими способностями, ведьманы боролись против чудовищ, злых духов и всяческих темных сил. В действительности же, мастерски владевшие оружием ведьманы использовались владыками севера в межплеменных разборках. Во время боя ведьманы, впадая в транс, вызываемый, как полагают, самогипнозом либо одурманивающими декоктами, слепо бились, будучи совершенно невосприимчивыми к боли и даже серьезным телесным повреждениям, что укрепляло веру в их сверхъестественные способности. Теория, гласящая, что ведьманы представляют собой продукт мутации либо генной инженерии, подтверждения не получила. Ведьманы — герои многочисленных сказаний Нордлингов. сравни f Delanoi мифы и легенды народов Севера. Эффенберг и Тальбот, энциклопедия Максима Мунди, том 15. Чтобы зарабатывать на жизнь в качестве настоящего гонца, любил говаривать апплегат, поступающим на службу юнцам, требуется, во-первых, золотая голова и, во-вторых, железная задница. Золотая голова, получал апплегат молодых гонцов, необходимо поскольку под одеждой, в привязанной к голой груди плоской кожаной суме, гонец возит только малозначительные сообщения, которые, не опасаясь, можно доверить ненадёжной бумаге либо пергаменту. По-настоящему же важные секретные известия, от которых многое зависит, гонец должен запомнить и повторить кому следует, слово в слово. А это порой бывают непростые слова. Их и выговорить-то трудно, не то что запомнить. А чтобы запомнить и, повторяя, не ошибиться, надобно воистину золотая голова. Что же касается железной задницы, так это любой гонец очень даже скоро почувствует сам. Стоит ему провести в седле три дня и три ночи, протрястись 100, а то и двести верст по большакам. А ежели понадобится, то и по бездорожью. Ну, само собой, сидишь в седле небеспрерывно. Иногда слезаешь, чтобы передохнуть. потому как человек может выдержать многое, а лошадь нет. Но когда после передышки снова заберешься в седло, то кажется, что зад в голос вопит «Спасите! Убивают!» «А кому в наше время нужны конные гонцы, господин аплегат?» Иногда удивлялись молодые люди. «К примеру, из Венгерберга до вы зимы никому не доскакать быстрее, чем в 4-5 дней, даже на самом что ни на есть резвом скакуне». А сколько времени понадобится чародею, чтобы из того же Венгерберга переслать магическое сообщение в Визиму? Полчаса, а то и меньше. У гонца конь может сбить ногу. Его могут прикончить разбойники или белки, разорвать волки или грифы. Был гонец и нет гонца. А чародейское сообщение завсегда дойдет. Дороги не попутает, не запоздает и не затеряется. Почему у гонцы, коли при каждом королевском дворе, есть чародеи? Нет, господин Апплигат, теперь гонцы уже не нужны. Какое-то время Апплигат тоже думал, что больше он не пригодится. Ему было 36 Ростом, правда, он не выдался, но был силен и жилист. Работой не чурался, и в голова была у него, разумеется, золотая. Мог он найти другую работу, чтобы прокормить себя и жену. отложить немного деньжат на приданное двум незамужним пока дочерям, мог по-прежнему помогать замужней, мужу, который безнадежному недотёпе постоянно не везло в делах. Но апплегат не хотел и не представлял себе другой работы. Он был королевским конным гонцом. И вдруг, после долгого мучительного бездействия и никому не нужности, апплегат снова потребовался. По большакам и лесным просекам, Застучали конские копыта. Гонцы, как в добрые старые времена, опять принялись бороздить краину, разнося известия от города к городу. Аплегат знал, в чем тут дело. Он видел много, а слышал и того больше. От него требовалось незамедлительно стереть из памяти содержание переданного сообщения, забыть о нем так, чтобы не вспомнить даже под пытками. Но Аплегат помнил. Помнил и знал, почему короли вдруг перестали обращаться к магии и магикам. Сообщения, которые перевозили гонцы, должны были оставаться тайной для чародеев. Короли вдруг не стали доверять магикам, перестали поверять им свои секреты. Почему так неожиданно охладела дружба королей и чародеев, апплегат не знал. Тай да не очень-то хотел знать. И короли, и магики, по его мнению, были существами непонятными. непредсказуемыми, особенно когда наступали трудные времена. От того, что наступили трудные времена, не заметить было невозможно, разъезжая от города к городу, от замка к замку, от королевства к королевству. Дороги были забиты военными. По большакам пылили колонны пехотинцев и конников, а каждый встречный начальник был возбужден, взволнован, обидчив и так важен, будто судьбы мира зависели от него одного. Города и замки тоже были полны вооруженного люда, День и ночь там кипела лихорадочная суета. Обычно незаметные бургграфы и костеляны теперь без устали метались по дворам и стенам замков. Злые, словно осы перед бурей, орали, сквернословили, отдавали приказы, забывая проверить их исполнение, раздавали пинки и зуботычины. К крепостям и гарнизонам днем и ночью тянулись колонны тяжело груженных телег. навстречу им быстро и легко шли уже пустые обозы. На дорогах вздымали облака пыли, перегоняемые прямо с пастбищ горячейтрхлетки. Не привыкшие к уделам и вооруженному седаку лошади, пользовались последними днями свободы, создавая погонщикам массу дополнительных хлопот, а другим пользователям дорог немало забот. Одним словом, в жарком, неподвижном воздухе висела война. А приподнялся на стременах, осмотрелся. Внизу у подножия взгорье поблескивала река, круто извиваясь между луговин и куб деревьев. За рекой на юге раскинулись леса. Гонец прижал пятками лошадь. Время торопило. Он был в пути уже два дня. Королевский приказ и почта застали его в Хагге, где он отдыхал после возвращения из Тритогора. Из крепости выехал ночью. Рысью прошел по Большаку вдоль левого берега Понтара, перед рассветом пересек границу с Тимерией, а теперь, в полдень второго дня, уже был на берегу Исмены. Если б король Фольтест оказался в Изиме, Апплегат вручил бы ему послание еще минувшей ночью. К сожалению, короля не было в столице. Он пребывал на юге страны, в Мариборе, почти в двух сотнях верст от Изимы. Апплегат знал об этом — потому в районе Белого моста оставил ведущий на запад Большак и поехал лесами в сторону Элландера. Он немного рисковал. В здешних лесах разбойничали белки, эльфьи бригады, с и горе тому, кто попадал им в руки, либо нарывался на стрелу. Но королевский гонец вынужден рисковать. Служба такая. Аплегат легко преодолел реку. С июня не было дождей, и вода в Йемене заметно спала. Придерживаясь опушки леса, добрался до дороги, ведущей из Вызимы на юго-восток, в сторону краснолюдских медиплавилен, кузнец и поселков в массиве Махакам. По дороге тащились телеги, и, кто и дело, опережали конные разъезды. Аплегат облегченно вздохнул. «Где людно, нет с Компания против восставших эльфов тянулась в Тимере уже год, Преследуемые по лесам беличьи бригады разбились на мелкие группы, а мелкие группы держались вдали от шумных дорог, и засад на них не устраивали. К вечеру он был уже на западной границе княжества Элландер, у развилки вблизи деревушки Завада. Оттуда прямая и безопасная дорога вела на Марибор, 42 версты мощенным людным трактом. На развилке пристроилась корчма. Он решил передохнуть и дать отдых лошади. Знал, что если выехать на заре, то, даже не особенно утомляя кобылку, можно будет еще до захода солнца увидеть серебряно-черные флаги на красных крышах башен Мориборского замка. Он расседлал кобылу и, отпустив слугу, сам протер ее. Аплегат был королевским гонцом, а королевские гонцы никому не позволяют прикасаться к своим лошадям. Съел внушительную порцию яичницы с колбасой и четвертушку пеклеванного хлеба, Запил кварты пива. Послушал сплетни. Самые разные. В Корчме останавливались путешественники со всех сторон света. Вдоль Ангри снова заварушка. Снова отряд лирийской кавалерии столкнулся на границе с Нильфгардским разъездом. Мева, королева Лирии, опять на весь мир обвинила Нильфгард в провокациях и попросила помощи у короля Демовенда из Айдирна. В Третагоре свершилась публичная экзекуция Реданского барона, который тайно сносился с эмиссарами Нильфгардского императора Эмгыра. В Каэдвине объединившиеся в большую группу подразделения скоя учинили резню форти Лейда. В ответ население Арткарайга карайга устроило погром, истребив почти четыре сотни живших в столице нелюдей. В Тимерии, рассказали едущие с юга купцы, Среди центрийских эмигрантов, собранных под штандарты маршала Виссегерда, царит печаль и траур, ибо подтвердилось страшное сообщение о смерти львенка, княжны Цириллы, последней из рода королевы Каланте, львицы из Цинтры. Было поведано еще несколько страшных и зловещих историй. Например, что в некоторых местностях коровы вдруг стали давать кровь, а не молоко. А на рассвете люди видели в тумане Деву Мура, предвестницу жуткой гибели. В Бруге, в районах леса Брокелон, заповедного королевства лесных дриад, объявился дикий гон, галопирующий по небесам скопище ведьм. А дикий гон, каждому ведомо, всегда предвещает войну. С полуострова Бремерворд заметили призрачный корабль, а на его борту — привидение, черного рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы. Дальше гонец прислушиваться не стал. Он был сильно утомлён. Отправился в общую ночлежную комнату, колоды повалился на подстилку и уснул. Поднялся на заре. Выйдя во двор, немного удивился. Оказалось, что он не первым собрался в путь, а такое случалось нечасто. У колодца стоял осёдланный гнедой жеребец. Рядом в корыте мыла руки женщина в мужской одежде. Услышав шаги апплегатта, она обернулась мокрыми руками собрала и отбросила на спину буйные черные волосы. Гонец поклонился. Женщина слегка кивнула. Входя в конюшню, он чуть не столкнулся со второй ранней пташкой, молоденькой девушкой в бархатном берете, выводившей в этот момент серую в яблоках кобылу. Девушка потирала лицо и зевала, прижавшись к боку лошади. «Ой — Ой-ой! — буркнула она, проходя мимо гонца. — Точно уснув в седле! — Усну! «А, -а, -а, а Холод разбудит, когда кобылку разгонишь», — вежливо сказал апплигат, стаскивая с балки седло. «Счастливого пути, мазелька!» Девушка повернулась и глянула на него так, словно только сейчас увидела. Глаза у нее были огромные и зеленые, как изумруды. Апплигат накинул на лошадь чепрак. «Счастливого пути, говорю!» Обычно он не был словоохотлив или разговорчив, но сейчас чувствовал потребность поболтать с ближним, даже если этим ближним была самая что ни на есть обычная заспанная девчонка. Может, виной тому долгие дни одиночества на дороге, а может, то, что девчонка немного походила на его среднюю дочку. «Храни вас, боги», — добавил он, — «от несчастья и дурных приключений. Вы же вдвоем, да к тому же женщины. А времена теперь недобрые. Кругом опасности поджидают на большаках». «Опасности...» — вдруг проговорила девочка странным, изменённым голосом. «Опасность... тихая. Не услышишь, как налетит на серых перьях. Я видела сон. Песок. Песок был горячий от солнца». «Что?» — замер плегат, прижимая к животу седло. «О чём ты, мазелька? Какой песок?» Девочка сильно вздрогнула, протёрла лицо. Серая в яблоках кобыла тряхнула головой. «Цири!» — крикнула черноволосая женщина со двора, поправляя подпругу и вьюки. «Поспеши!» Девочка зевнула, глянула на апплигата, буркнула что-то невнятное. Казалось, она удивлена его присутствием в конюшне. Гонец молчал. «Цири!» — повторила женщина. «Заснула!» «Иду, иду, госпожа енифер Когда апплигат оседлал коня и вывел во двор, Женщины и девочки там уже не было. Протяжно хрипло пропел петух, разлаялась собака, в деревьях откликнулась кукушка. Гонец вскочил в седло. Неожиданно вспомнил зеленые глаза заспанной девочки, ее странные слова. Тихая опасность, серые перья, горячий песок. «Не иначе, как не в своем уме девка», — подумал он. «Множество таких сейчас встречается». Спятивших девчонок, обиженных в военные дни мародерами или другими бродягами. Да, не иначе тронутые. А может, просто как следует не проснувшиеся, еще толком не пришедшие в себя? Диву даешься, какие бредни порой люди плетут на рассвете, между сном и явью. Он снова вздрогнул, а между лопатками почувствовал боль. Помассировал плечи пятерней. оказавшись на мареборском тракте, он всадил коню пятки в бока и послал в галоп. время торопило